Глава тридцать девятая Открыть глаза было самой непосильной задачей для Эши. Тело погрузилось в тугой кокон, сковывающий по рукам и ногам. Когда девушка все же подняла веки, то увидела черное полотно. Зажмурившись, Фрея снова открыла глаза. Потолок был черным от той темноты, что повисло в спальне. Уткнувшись носом в подушку, Эша вдохнула аромат, заставляющий трепетать каждую клеточку тела. Постель до сих пор хранила запах Рынулфа. Рынулф! Девушка резко села в кровати, сильно сжав край теплого одеяла. Сердце колотилось со страшной силой. В голове вспыхнули последние события ее жизни. Удары о грудную клетку становились сильнее, а в ушах слышался пульсирующий звук. Как бы Эша хотела, чтобы последние события оказались просто ужасным сном. Откинув одеяло, Фрея свесила ноги с кровати и ощутила приятную мягкость черных тапочек Ренулфа. Это не вызывало прежнего трепета. Сейчас был дикий страх, сковывающий все тело. Не надев тапочек, Эша побежала в сторону выхода. фрей необходимо кого-то найти, а лучше всего увидеть живым Ренулфа. Если же он до сих пор мертв, то она превратит жизнь того старца в кромешный ад. Выбежав из спальни, Эша добралась до огромной мраморной лестницы, резко остановившись и едва устояв на ногах. Вцепившись пальцами в холодную поверхность перил, Фрея затаила дыхание. По центру зала стоял Ренулф и о чем-то говорил с красивой женщиной и статным мужчиной. Это были его родители. Неужели все получилось, и она справилась? Проклятье исчезло! — Спасибо! — прошептала она одними губами. Едва держась на ногах, Эша присела на первую ступеньку, прижимаясь виском к мраморной балясине. Рынув, был жив! Боги позволили ей все исправить и вернуть любимого человека к жизни. Она была благодарна за это подаренное чудо. «Доброе утро!» Увидев Эшу, мужчина поднялся по лестнице и нежным прикосновением накрыл дрожащие плечи девушки, пытаясь унять ее озноб. «Я люблю тебя», — призналась Фрея и крепко прижалась к мужчине. «Он действительно был живой, рядом с ней». От переполняющих ее чувств Эша расплакалась. «Я думала, что больше не увижу тебя». «Никогда, больше никогда не оставляй меня одну! Ты понял? Пообещай это мне!» «Я больше не оставлю тебя!» Рынув, прижался губами к ее светлым волосам. «Ты мое вечное спасение! Ты трижды спасла меня и мою семью! Ты дала всей планете новый шанс на счастливое будущее! И у меня огромные планы на твою жизнь до глубокой старости!» пока смерть не разлучит нас. Даже и не мечтай, что после смерти я не буду усложнять твою жизнь. Я даже и не надеюсь на это, а требую, как обязательный вечный контракт с дьяволом». Глаза мужчины заблестели от предвкушения. «Значит, проклятие снято?» Эша взглянула на Рынулфа глазами, полными надежды. «Да». Я не знаю как, но тебе удалось это сделать. Я просто поверила в сказку. Шепотом отозвалась Фрея и коснулась губами его щеки. Один маленький мальчик однажды сказал, «Никогда не переставай верить». Я верила даже тогда, когда было тяжело и когда была готова сдаться. Но я точно была не готова с тобой проститься. «Боги отняли у меня слишком много, и я не могла позволить забрать тебя. Теперь я всегда буду рядом». Притянув к себе Эшу, он крепко обнял ее. «И буду любить до последнего вздоха». «Как и я буду любить тебя. Всегда-всегда». «Вот ты где!» Когда Эша зашла в библиотеку, то нашла Доу на излюбленном месте. «Привет!» — улыбнулся мальчик. «Когда у вас с Ренулфом появятся дети, ты ведь будешь мне читать?» «Доу, когда у нас с Ренулфом появятся дети, я думаю, им читать будешь ты!» Эша крепко обняла мальчика, прижимаясь щекой к его макушке. «И я хотела сказать тебе большое спасибо!» Ты многому меня научил и заставил понять то, ради чего стоит жить и ради чего стоит заплатить великую цену. Ты выполнила свой долг, забрав все грешные души и дала хорошим людям надежду. Боги забрали свой дар. Ты все еще их посланник или просто мальчик? Я всегда был просто мальчиком, веселым тоном проговорил Доу. Ты был жуткой занозой в заднице. Но ведь я помог. Он протянул Эши новую книжку. «Почитаешь?» Фрея согласилась и кивнула в ответ Доу. Открыв книгу, девушка начала читать. «Нет, нет, ты не можешь умереть и оставить меня одну. Я люблю тебя», — сквозь рыдания прошептала красавица и поцеловала свое чудовище. Яркий свет озарил все тело. Искорки завьюжили точно в вальсе. Поцелуй красавицы и сказанные слова сотворили настоящее чудо. Проклятие было разрушено. Божественные чары развеялись, словно утренняя дымка, и все раскаявшиеся люди земли вновь обрели человеческий облик. Тогда они поклялись больше не гневить богов и дали обещание, что алчность, жестокость, похоть и тщеславие — никогда больше не завладеет ими. Они докажут богам, что способны на искупление и никогда не позволят усомниться в человечестве, которое было обречено на смерть за грехи. Любовь красавицы к чудовищу изменила ход истории и дала им еще один шанс. Вскоре они сыграли свадьбу, у них появились прекрасные дети – Жили они долго и счастливо. Правда хорошая сказка? Да, Доу, это прекрасная сказка.